Крах Катилины на выборах стал поражением и для Краса с Цезарем, поддерживавших его. Вскоре политиков постигла еще одна неудача. В 64 году народный трибун Сервилли Рул предложил новый аграрный законопроект. Этот проект был довольно масштабным и значительным. Считалось, что его подготовку вели Цезарь и Крас. Рул предложил наделить земельными наделами малоимущих граждан. Поскольку неразделенных государственных угодий почти не было, трибун предложил закупать земли у италийских владельцев. Причем средства на массовые закупки земель Рул предложил брать из добычи, полученной Помпеем в военных действиях на Востоке. Воплощать законы в жизнь, по мысли Рула, должны были децелевиры, избранные трибунами. Децелевиры наделялись широкими полномочиями и могли продавать земли или отчуждать их у владельцев по своему усмотрению. Новый законопроект не был поддержан в Сенате. Верховный консул Цицерон осудил его, произнеся четыре клеймящие речи, и добился того, чтобы закон был снят с голосования и возвращен рулу. Цезарь с большой долей упорства вмешивался во все новые и новые политические интриги. Так он принял участие в громком скандальном процессе сенатора Гая Рабирия, обвиняемого в убийстве известного трибуна Апулия Сатурнина. Трибун считался особой священной и неприкосновенной. Цезарь пытался возродить почти отжившую процедуру суда за тягчайшие государственные преступления. Юлий Цезарь и его родственник Луций были назначены дуавирами, рассматривавшими это дело. Они вынесли чиновнику смертный приговор. Процесс не был доведен до конца. Претор Целлер, одновременно выполняющий жреческие обязанности, распустил собрание. Таким образом, и эта политическая акция, предпринятая Цезарем, окончилась неудачей. Однако в 1963 году Цезарь взял реванш. Он одержал победу на выборах на почетную должность жреца, имеющую немалый политический вес. Эту должность занимали заслуженные и уважаемые личности. Сенсационный успех Цезаря вызвал опасения в сенатских кругах. На очередных консульских выборах Кателина вновь провалился. Решив расправиться с Цицероном, он опять решает организовать заговор и подготовить новое покушение. Впрочем, консул не пострадал. Цицерон был предупрежден заранее и успел принять меры предосторожности. Опозорив себя на весь Рим, Катилина решил похинуть город. Вскоре после его отъезда в Сенате стало известно, что беглец присвоил себе знаки консульского достоинства – Сенаторы, возмущенные таким вероломством, объявили его врагом Отечества. Оставшись без главаря, заговорщики не оставили коварных замыслов. На этот раз предводителем злоумышленников стал публей Корнелий Лентул. Заговорщики разработали грандиозный план по расправе над сенаторами. Они задумали убить Цицерона и еще несколько чиновников. Помимо этого, в городе решено было устроить пожар. Однако план не был приведен в действие, потому что заговорщики не смогли как следует законспирироваться. Их легко рассекретили и выдали Цицерону. 5 декабря 1963 года Сенат собрал совещание, на котором должна была решиться судьба преступников. Большинство сенаторов высказались за высшую меру наказания. Выступление Юлия Цезаря на фоне остальных чиновников оказалось неожиданным и вместе с тем убедительным. Цезарь не стал защищать подсудимых открыто. Его речь носила общий характер. Цезарь не касался каких-либо персон конкретно. Он в целом высказался против смертной казни. Юлий предложил заменить ее пожизненным заключением. После выступления Цезаря настроение сенаторов поменялось. Его предложение было новым и неслыханным. Цицерон еще раз попытался выступить с обвинительной речью, но уже ничего не смог добиться. Сенаторы приняли сторону Цезаря. Однако в последний момент на совещании выступил Марк Порций-Катон, который обвинил Цезаря в симпатии к заговорщикам и недовусмысленно намекнул на его причастность к несостоявшимся преступлениям. После этого сенаторы практически единогласно проголосовали за смертную казнь. Поздно вечером 5 декабря состоялась расправа над преступниками, Заключенные во главе с Линтулом были задушены в подземелье рукой палача. Цицерону, расправившемуся с заговорщиками, был присвоен титул отца Отечества. Причастность Цезаря к этому последнему заговору доказать очень трудно. Его враги, видные сенаторы Квинт Катул и Гай Пизон, старательно распускали слухи о злом умысле Цезаря. Они хотели убедить Цицерона привлечь Цезаря к делу Катилинариев. Но оснований для этого было недостаточно. Единственным поводом к подозрению могло послужить знаменитое выступление Цезаря в суде. Но эта речь носила настолько общий характер, что к ней трудно было придраться. Ведь Цезарь не защищал никого конкретно, а лишь предлагал провести реформу по отношению к суровым наказаниям. На Цезаря поступил ряд доносов. Все они были ложными. Уличить его к причастности к заговору не удалось. Ни слухи, ни обвинения никак не отразились на политической карьере Цезаря. Его репутация осталась незапятнанной. К моменту судебного разбирательства по делу Кателинариев Цезарь имел уже достаточно большой вес в обществе. Его политическая карьера уверенно продвигалась вперед, а популярность среди простого народа росла все больше и больше. Цезарь легко завоевал уважение горожан благодаря своей обходительности и щедрости. Однако в политическом мире он не имел поддержки. После разоблачения заговора крупных антисенатских группировок больше не осталось, и Цезарю не на кого было опереться. Самому становиться организатором народного движения ему было небезопасно. К тому же Цезарь обладал хорошим политическим чутьем и старался избегать компрометирующих ситуаций. За годы общественной деятельности Юлию удалось многого добиться. Его путь не был безоблачным, но трудности никогда не пугали его. Многие могли бы позавидовать оптимизму Цезаря, с которым он встречал неудачи. Цезарь умело сочетал азарт и осмотрительность. За годы карьеры он научился балансировать среди интриг и политической борьбы. Он был энергичен, активен и в то же время всегда умел вовремя остановиться у последней грани. Цезарь обладал уникальной способностью – Он никогда не впадал в отчаяние от принесенных неудач. Фортуна не баловала его сюрпризами. Каждая победа достигалась Цезарем путем приложения титанических усилий, в отличие, например, от Помпея, который до сих пор был баловнем судьбы.